Глава 7. Взять те же муассаниты, которые мне приказано было украсть. Для техномиров, которым я их раздобыла, это только ценные блестяшки. Лишь недавно их начали применять в обработке стекла для прочности и еще где-то в производствах. Зато для магов муасаниты бесценный накопитель, вмещающий куда больше магии, чем рекордсмен-алмаз. Их вставляют в артефакты, амулеты, приборы, да просто оправляют и таскают с собой, как экстренный дополнительный источник при истощении. И стоит в итоге те же камешки раз в сто дороже. Я могла бы неплохо заработать, покупая легально и перепродавая. Но простые пути не для нас. «Допустим», — не сдавался профессор. «Но кто был первым магом?» «Доподлинно неизвестно», — широко улыбнулась я. «Потому что поди, сохрани подобные сведения на протяжении тысячи лет, а то и больше». Дед осуждающий покачал головой, но отстал. Согласно книге Родов, первым магом в истории Траумфельда стал Мартин Стернелих. Он же основал академию, в которой вы ныне имеете честь обучаться. «Имею я ее, эту честь, да», — проворчала себе поднос «Век бы ее не иметь!» «Тоже родители заставили, да?» Сочувственно шепнул Блуфрос. Я мысленно закатила глаза. Можно и так сказать. «Он также первым!» Преподаватель повысил голос, тонко намекая на наше неподобающее поведение. Я старательно вытаращила глаза, подалась вперед всем телом, изображая стремление к новой информации. Мне и в самом деле стало интересно, что там за основатель такой? Может, он и подселил нечто голодное в подвал. Первым заметил цикличность передвижения островов, вычислил наиболее подходящий для освоения и заложил фундамент для будущего учебного заведения. Только сначала это был его личный замок, наклонившись поближе, прошипел Блуфрос. Он, видимо, отчаялся покорить меня бицепсами и харизмой и решил приналечь на интеллектуальный аспект. «Да ну!» Оживилась я. Точно. Вот и план по реализации плана созрел. Надо заглянуть в библиотеку, попросить биографию этого самого Стернелиха. После лекции по истории магии никто не удивится. Я же буду искать не яркие факты, а компромат. Может, он в подземелье соперника держал или других магов. В некромантии я разбиралась так себе поверхностно, но что из невинно убиенных может вырасти всякое разное нехорошее, в том числе жирущее, прекрасно помнила. К сожалению, сразу попасть в хранилище знаний не вышло. следующие пары в расписании значились «Основы алхимии» снова для всего потока. Чтобы успеть, пришлось нестись, сломя голову, в другой корпус. Аудитория располагалась в полуподвальном помещении, что меня заинтриговало. Получается, голодная жуть скрывается в одном единственном флигеле и не имеет хода в остальные. Или же студенты выполняют роль приманки. На этот раз я встал рядом с Эридой, поближе к кафедре. Колбами и реакциями меня не удивить. Тут я в своей стихии, особенно если что нужно растворить или оплавить. Стулив не было. Лишь длинные, высотой мне по пояс, столы. Когда появился преподаватель, я слегка удивилась. В основном потому, что не угадала. Приятель ректора оказался не физруком и даже не боевиком. Или он совмещает приятное с полезным. «Я Эвальд Хаттегер. Ближайшие полгода буду вести у вас алхимию и артефакторику», зычно объявил Бугай хорошо поставленным голосом. Знаю, обычно начинают с теории, но мы с вами перейдем сразу к практике. Прошу всех подойти к столам и приложить ладонь к кругу перед вами. На столах действительно на равном расстоянии друг от друга располагались одинаковые правильные окружности. Они казались вырезанными в досках своеобразными декоративными узорами, но стоило опустить на них руку, как линии засветились, а поверхность под пальцами приобрела лаковый блеск. Перед моим носом задрожал воздух. Защитный купол исчез, проявляя сложный прибор с прозрачными изогнутыми трубками и емкостями. На конце самой тоненькой финальной трубочки виднялся миниатюрный краник. Рядом в подставках ровной линией выстроился десяток колб размером с карандаш, а перед ними обнаружилось блюдо с цветами. Я огляделась. Все первокурсники получили идентичные наборы чему те же боевики совершенно не обрадовались. «И зачем нам с цветочками возиться?» — мрачно выразил общую мысль парней Блуфрос. «Чтобы вы понимали», — хмыкнул Хаттегер, «правильно обработанные масла в качестве подарка понравившейся девушке творят настоящие чудеса алхимии. Как вам такой вариант?» Первокурсники вяло пожали плечами. Речь преподавателя их не вдохновила. На его месте я бы напомнила, что это сейчас перед нами цветочки. А если заменить их на пшеницу или тростник, получится совсем другой разговор. Только проводить подобные эксперименты в стенах Академии чревато. Вряд ли пьянство магов поощряется. Впрочем, лично меня куда больше заинтересовал исчезнувший купол, чем его содержимое. Щит не просто прикрывал до поры до времени инструменты, чтобы те не запылились. нет. Он маскировал их так, что я не подозревала о наличии чего бы то ни было на столе до тех пор, пока блокировку не сняли. Ничуть не хуже моих пространственных кармашков. Получается, якобы отсталый мирок Траумфельд довольно прилично продвинулся в изучении защитных чар. Жаль, отколупать ничего на этот раз не выйдет. Не полезу же я при всех под стол. Хотя... Если после занятий, для начала выберите цветы, с которыми будете работать. Хаттегер побрел между рядами, заложив руки за спину. Лучше сконцентрируйтесь на одном сорте, хотя позже мы с вами будем отрабатывать их сочетание. В частности, именно поэтому я предпочитаю сразу переходить к делу. Лучше один раз попробовать и понять, чем десять раз прочитать. И все равно не дойдет. Добавила я мысленно, откладывая в сторону желтые звездочки кананги. Люблю ее сладковатый запах. Почему бы и не сделать себе духи, раз под руку удачно подвернулась? Примечание. Кананга, она же иланг иланг. Магнолии цветное растение, дерево с желтыми цветами. Используется в ароматерапии и косметике. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания зажигаем горелку все умеют строго поинтересовался преподаватель если нет ничего страшного сегодня первое занятие несколько рук не смело поднялось по одежде видно из простых конечно как и везде доступ к артефактам получают семьи одаренных а остальным приходится довольствоваться достижениями технического прогресса без магии либо тратить бешеные суммы на подзарядку у специалиста. Я оглядела плоский прибор, напоминавший плитку, и коснулась кнопки в основании, вливая каплю силы. Поверхность горелки засветилась красным. Вода в прозрачном пузыре над ней забурлила. «Осторожно помещаем соцветие в кипяток. Руки туда не суем», — поспешно добавил Хаттегер, глядя на бесстрашных боевиков. Вот сразу видно, готовкой никогда не занимались. Кто-то зашипел, кто-то ойкнул. «К целителю!» — отмахнулся преподаватель. «Пока что засчитывать как пропуск не буду, но на следующих занятиях советую быть поаккуратнее». Сразу три парня покинули аудиторию, баюкая обожженные пальцы. Я задумчиво покосилась на закрывшуюся за ними дверь, но осталась. «Заявись я сейчас в крыло к ректору случайностью не отмахаться. Там теперь обитают мои следилочки, если их еще никто не съел. Могу заглянуть в любое время, но на этот раз осторожнее». Вместо разведки боем я принялась медитативно следить за ароматным, насыщенным паром, неторопливо ползущим по стеклянным, изогнутым трубам. Процесс изготовления масел оказался на удивление увлекательным. Вряд ли сменю профессию, конечно, но для расслабления и отдыха – отлично. Ещё и треть колбы, тонко пахнущего жасмином и солнцем, дистиллята, добрый мистер Хаттегер разрешил забрать с собой. Перед этим, правда, понюхал, посмотрел на свет и чуть ли не лизнул, после чего одобрительно кивнул и что-то пометил в объёмной тетради. Надеюсь, я нигде не прокололась. Стоит мне увидеть, как кто-то записывает мои действия, паранойя включается на полную катушку. Ошиблась. Узнали. Подозревают в чём-то. Перечисляют особые приметы. Последнее бесполезно, потому что я частенько меняю внешность. Но мало ли. Отлично исполнена мисс Данквальд. Соизволил похвалить меня вслух преподаватель. Кажется, вам не в диковинку магические приборы. «Приходилось иметь дело», — уклончиво отозвалась я. «Вроде бы папенька настоящей тиары занимался каким-то прибыльным бизнесом, потому ее замуж и позвали. Но каким? Откуда мне знать? Главное, деньги водились, а значит, и артефакты в быту присутствовали. Опять же, дочь одаренная, для подзарядки сгодится». Преподаватель, однако, не переходил к следующему студенту и явно заинтересовался моим ответом. «А с каким именно?» — живо уточнил Хаттегер. «Действовали вы уверенно?» «Я бы сказал, не глядя. Часто работаете с дистиллятами?» «Не рассказывать же ему, что подручные средства я готовлю всегда сама, не доверяя посторонним. И снотворные бомбочки, и нейтрализаторы запаха, и смазку для отмычек, и перечный спрей для самых отсталых миров, собак, пущенных по следу отгонять». «Да всего не перечислить, так что дома у меня целая лаборатория, а этот аппарат я могу собрать и разобрать с закрытыми глазами, несмотря на некоторые различия в конструкции». У дяди небольшая мастерская по производству артефактов. Недолго думая, выдала я. Я там иногда помогала, в свободное время. О родителях базовые сведения в досье студента, скорее всего, внесены, а о родственниках уже вряд ли. К тому моменту, как вернется связь с Землей, что произойдет не раньше, чем через полгода, меня уже здесь не будет. Пусть хоть запроверяются». «Это просто прекрасно», — заявил преподаватель. Еще что-то на накорябал и пошел дальше, к следующему студенту, к Эриде, у которой мне отсюда видно было, вместо чистого эфирного масла больше, чем на треть в пробирке, вода. Похоже, где-то фильтр неправильно подкрутила Однако прежде чем начать разбор ошибок, Хаттагер снова повернулся ко мне. «Вы случайно не собираетесь предлагать свою кандидатуру на пост старосты? В обязанности помимо бумажной работы будет входить помощь преподавателю с инвентарем при подготовке к занятиям. Хотя, наверное, вы и без того устали от техники, подрабатывая у дяди». Мужчина разочарованно махнул рукой. «Забудьте». «О, нет». Как раз забывать-то я и не собиралась. Это ж идеально. Если я буду настраивать приборы перед уроком, заодно посмотрю поближе, как они устроены, и смогу передвигаться по академии практически без ограничений. Если что, всегда можно сослаться на статус старосты. Осталось выяснить, как именно выбирают на эту должность. На обед я шла посвежевшая, отдохнувшая, головой и благоухающая. Давненько не могла себе позволить подобные роскоши. Заказы сыпались не переставая. А когда ты вскрываешь очередной сейф, глупо душиться. Эдак тебя быстро вычислят. Так что о социализации, культурных мероприятиях и выходах в свет я забыла на несколько лет точно. Когда я вообще последний раз красилась не для маскировки, а просто, чтобы хорошо выглядеть, и не помню. «Из тебя бы получилась отличная староста», заявила догнавшая меня по пути Эрида. «Ты ответственная и умная. Уверена, девочки тебя поддержат». Я была с характеристикой не совсем согласна, но покивала для приличия. Умная? Да. Ответственная? Ну, смотря в чем. Задание я всегда исполняла безукоризненно, но, учитывая, что для этого приходилось воровать, так себе ответственность. «Следующее занятие как раз у нашего куратора, мисс Гристейн. Если ты ей понравишься, она тебя назначит старостой». Эрида аж в ладоши захлопала на радостях. «Меньше всего мне хотелось стараться прогнуться под какую-то старую деву-грымзу. Но чего не сделаешь ради доступа к артефактам». Ректора в столовой не было. Я поймала себя на том, что поглядываю на преподавательский стол, втайне надеясь, что он вот-вот появится. После мысленно встряхнулась и постаралась выкинуть серый утес из головы. Не до него сейчас. На первую вводную лекцию по теории бытовой магии девушек собралось немного, не более двадцати. «Это и есть вся наша группа», — поняла я. «Не густо». Впрочем, и раньше было очевидно, что мужчин в академии куда больше. На той же истории магии три четверти аудитории занимали парни. Кроме бытового, нам можно было поступать еще на целительский и алхимический. Но туда женский пол брали крайне неохотно. А уж про боевой факультет и говорить нечего. А жаль, я бы как раз на боевом с удовольствием поучилась. Но уж что есть. «Проходите, девочки!» Жизнерадостно заявила сухопарая дама с седым пучком на голове, протискиваясь мимо нас и распахивая дверь в аудиторию. Я последовала совету небезопаски, ожидая сходу увидеть плиту, тазик для стирки и грязные пеленки.